Глава шестнадцатая. «Хочу все поменять в жизни». Шесть этапов, без которых перемен не случится. Рита смотрела вглубь кабинета. Уже долго, без движений, без эмоций. Расслабленная, тихая, бледная. Происходило важное? «Рита, ты сейчас где? Что с тобой происходит?» Бережно коснулась я паузы в нашей беседе. Рита ответила не сразу, медленно опустила голову на спинку дивана и перевела взгляд в потолок. «Пустота. Со мной происходит пустота». «Пауза». «Это случилось. Понимаешь, наконец-то я это сделала своими собственными руками, потому что по-другому уже не могла». Рита показала мне ладони и, улыбаясь, закуталась в бирюзовый кардиган. «А как ты относишься к тому, что сделала?» «Мне важно, чтобы Рита называла и проговаривала до буквы свое осознавание. Это не женское любопытство, а профессиональная забота о том, чтобы клиентка разобралась в своих чувствах и переживаниях». «Вовремя. Все случилось правильно и в нужный момент. Такое ощущение, будто я запрыгнула в последний вагон поезда, уходящего в новые перспективы». Рита выпрямилась, прищурив глаза. «А знаешь, я ведь даже и не прыгала. Я спокойно сделала шаг» уверенно встала на ступеньку самого последнего вагона и вот так крепко схватилась за поручни. Ее изящные кисти сжались в кулачки, порозовели щеки. «Рита, я знаю, какой длинный путь был проделан прежде, чем ты уверенно зашла в самый последний вагон. Это было похоже на процесс созревания, не быстрый, с остановками, рывками вперед и откатами назад. Каждый шаг приближал тебя к сделанному сегодня, припоминаю я предыдущий год регулярной психотерапии Риты» она кивала прикрыв глаза каштановый высокий хвост в такт поглаживал висок да тогда я была еще не готова точно не готова было много пены эмоций громких слов и боли которые не хотелось замечать а сейчас внутри тишина лишь легкая грусть о прошедшем и уверенность ты сделала все правильно мое детище душа моя вдохновение говорила рита о своей работе на протяжении шести лет она жила работой Выкладывалась, искрилась идеями, два раза получила повышение, Рита чувствовала себя востребованной и реализованной. Год назад. Поползли первые трещины по стене форта стабильности, не верилась. Рита запаслась надеждой на улучшение и отмахивалась от мыслей о надвигающихся переменах, удивлялась, возмущалась, злилась, порывалась гордо уйти в никуда. Эмоции Рита не уходила, не время. Тучи на работе сгущались, перспективы для Риты таяли, а поле битвы, уже непонятно за что, расширялось. Зарплату урезали, взаимопонимание с начальством растворилось, общение превратилось в защиту от манипуляций. Обман, тревога, липкие сплетни и настороженность обволокли офисную жизнь как едкий дым поленой резины. Названо все это безобразие было звучно глобальные перемены в корпоративной политике. Два месяца назад. Рита все еще сомневалась, что может задуматься об уходе, и не представляла, как будет жить дальше без своего детища. Пыталась латать расползающийся в ее руках мир, разработала проект и нашла двух новых клиентов для компании. Разочаровывалась и злилась, сталкиваясь со своей беспомощностью после разговоров с начальником. Грозилась уйти. Не уходила. Не время. Неделю назад. Внутри себя Рита давала шанс начальству, прощала недостойное поведение, но в изменения уже не верила, горевала и плакала по ночам. Не уходила. Не время. Вчера утром Рита ехала на работу и еще не думала писать заявление об увольнении. Не время. А через четыре часа текст вылился на бумагу бесшумно и торопливо, подобно кофейной гуще из опрокинутого стаканчика. «Пришло время». Вот так, спокойно, без эмоций преодолев, наконец, Ритину точку непереносимости. Могла ли Рита уволиться раньше? Да, на каждом этапе могла и было куда. Вот только не была готова. Я больше не могу так. Душа болит. Надо с этим всем заканчивать. Хочу перемен. Все рву и ухожу. Ухожу. Звучало много раз в наших сессиях на протяжении года. Рита вскакивала с кресла, широкими шагами мерила расстояние от дивана до двери и обратно, срывала с волос резинку и опять перетягивала на макушке локоны. «Я поддержу тебя в любом твоем решении», — дула я на раскаленную Риту. «Но я вижу, что ты очень злишься. Хочешь отомстить?» «Скажи, пожалуйста, это правда именно то, что тебе сейчас нужно? Сегодня ты готова принять решение и взять на себя ответственность за последствия?» есть план на будущее?» «Нет», — почти рычала Рита и плюхалась в кресло, снова стягивая резинку с каштановой копны. «Отрывать с болью, бежать не оборачиваясь, ломать раз и навсегда насилие над собой. Это не работает, а последствия придется разгребать дольше, чем вы дожидались бы преодоления своей точки непереносимости». Но Рита упрекала себя за промедление, размазня, никак не могу решиться на то, чтобы уйти. Поэтому в одну из наших встреч я объяснила клиентке, психике нужно время, чтобы сориентироваться в ситуации и адаптироваться к изменениям. Множество событий в жизни могут случиться мгновенно, перелом ноги, авария, потеря близкого, болезнь. Я вспоминаю историю, которая произошла с моим знакомым в юности. Сонный Артем, прихлопнул ладонью будильник. Юноша чувствовал, что не выспался. Его сон пару раз прерывался треском и грохотом, доносившимися откуда-то с улицы. «Гроза, наверное, или разгружают что-то», — нашептывал морфей. Артём выбрался из-под одеяла, прошаркал в уборную, нажал на выключатель, открыл дверь и не увидел там унитаза. «Пола. Стен». В глаза вместо лампочки сияло апрельское солнце. В доме напротив из каждого окна на Артема смотрело по испуганному лицу. Внизу, с высоты третьего этажа, просматривалась улица, заполненная людьми. Задранные головы созерцали Артема в семейниках. Снится, я еще сплю! подумал юноша и захлопнул дверь уже не существующей уборной. Ему не снилось. Рано утром, пока жильцы спали, Обрушилась стена двухсотлетнего жилого дома. Чудом никто не погиб. Семья Артема, как и все их соседи, осталась без жилья. Вот так. В одно мгновение. Такие события психика воспринимает как удар, травму, проживает как потерю. Подробно об этом процессе я рассказывала в главе третьей. Ориентация и адаптация происходят на обломках, в пылевых условиях но если события разгоняются постепенно и вы двигаетесь к переменам, пусть без желания и вынужденно, но осознанно, то психика проведет вас по этапам, которые невозможно перескочить или переключить усилием воли. Процесс перемен движется по этапам. Этап первый – принятие факта перемен. Условия работы в моей компании и атмосфера в коллективе изменились в худшую сторону. Этап второй – оценка происходящего без прикрас и а вдруг. Разглядеть участников событий через призму реальности, не дорисовывая им достоинств или промахов. «Мне здесь стало некомфортно, у меня больше нет поддержки, а начальство теперь ведет новую политику, с которой я не согласна». Этап третий. Формирование своего отношения к случившемуся. «Мне здесь плохо, чувствую себя обманутой и обесцененной, хочу уйти». Этап четвертый. «Разрешение себе чувствовать злость, обиду, разочарование». И даже плакать, если хочется. Этап пятый. Планирование отходных путей, запасных вариантов, перспектив. Спокойное планирование. Этап шестой. Проверочный пункт. Если остались переживания, которые делают больно, вернуться к четвертому этапу. В противном случае осуществить этап пятый спокойно не получится. Между этапами четвертым и пятым было бы неплохо отдохнуть, если есть такая возможность. Рита проделала путь до четвертого этапа, а следующие ей еще предстояли. Разрешить себе чувствовать, не обманываясь напускным равнодушием. «Все пучком я держусь, мне вообще все равно. Ой, да ладно, не одна работа, так другая». Из сессии в сессию Рита проживала гамму чувств, которые сопровождали ее в переходе из привычной жизни в новую, неизвестную. Страх. На что я буду жить дальше? Чем зарабатывать? шептала Рита, не сводя с меня глаз и хватая ртом воздух. «Обида. Я так много сделала для этой компании. Но за что так со мной? Я не заслуживаю. Это несправедливо!» Рита собирала салфеткой слезы, стекающие из подбородка. «Тревога. А вдруг я не смогу устроиться на достойную работу, и мне нечем будет платить за квартиру? Я окажусь на улице и умру от голода в нищете, ведь у меня совсем нет поддержки!» дергала бахрому шерстяного шарфа Рита. Злость. Прорва злости. Разочарование. Я бы никогда не подумала, что люди, которые мне как родные, способны... Шевелила сухими губами Рита. У меня образовалась дыра внутри от этого осознавания. В тот день, первый раз за год нашей работы, я увидела Риту ненакрашенной. Неопределенность сопровождает весь процесс перемен. Вы, на шаткой поверхности, и нет других опор, кроме опоры на себя. Это как бродить по руинам обвалившейся стены двухсотлетнего дома. Стопа то подвернется на раскрошенных обещаниях, то соскользнет в щель между обломками перспектив. На мгновение показалось, что вы стоите на твердой уверенности в лучшее, но нет. Хрусть, и вы с грохотом проваливаетесь по пояс в беспомощность». Вы выбираетесь из неопределенности аккуратно, ощупывая носком ботинка каждый камешек, прежде чем перенести на него вес тела. Стена только что обрушилась, и будущее пока что не разглядеть за завесой строительной пыли, но абсолютно точно оно там есть. Пока чувства Риты были яркими, а перспективы невидимыми, место для свежих идей не освобождалось, но со временем страх оплавился об уверенность, и все же я хороший маркетолог». Обида обернулась опытом, мои ожидания от людей слишком завышены, тревога разбилась о реальность. Даже если я сразу не найду достойную работу, то всегда смогу временно устроиться на должность попроще. С моим опытом и резюме еще надо постараться, чтобы умереть с голоду. Злость вылилась, а разочарование застыло тонкой морщинкой между бровями, и только после этого мы с Ритой смогли поговорить о планах на будущее. Вчера вечером я набросала список того, чем могла бы заниматься. Я вдруг поняла, что хочу работать на себя. Чувствую силы создать собственный бизнес. Потихоньку, не спеша, буду думать. Как раз отдохну месяц, поищу идеи. Спокойно озвучила Рита свое решение, пришедшее на смену тревоги и злости. Что вы приобретаете после того, как психика адаптировалась к изменениям? Способность отличать как лучше для меня от «так надо, так положено». Внутреннюю свободу делать выбор, возможность действовать с ясной головой. К этому результату постепенно, преодолевая шесть этапов, мы шли с Ритой год. «А как все это сделать побыстрее?» – часто спрашивала меня Рита. «Никак. Мне жаль». И я возвращала ее к списку из шести пунктов. Чем внимательнее вы отнесетесь к каждому из этапов перемен и чем бережнее к себе – тем ближе окажутся перспективы облегчения и время новых решений. На то, чтобы принять перемены, нужно время. Часто процесс принятия проходит через отрицание. Позаботьтесь о себе. Не пытайтесь собирать стену, которой пришло время обвалиться. Оценивая происходящее, старайтесь отслеживать, какие чувства оно в вас вызывает. В неопределенности вы пытаетесь подогнать непрошенную в вашу жизнь новизну под знакомые шаблоны. Это нормальное свойство психики, но поддавшись ему, легко погрузиться в мир, который не имеет отношения к реальности. Вы можете легко себя обмануть надеждами, поэтому ориентируйтесь прежде всего на то, что чувствуете. Помните, вы имеете право на разные чувства. Разрешайте им быть и проявляться, но не делайте резких движений, поддаваясь тревоге и страху. Не замирайте, действуйте, но по мере поступления проблемы задач. У каждого человека свой темп скольжения по жизни и прохождения кризисов. Опыт, темперамент, тонкость душевной организации, состояние здоровья. Повлиять на скорость течения переживания может каждый из факторов. Этот процесс не спрогнозировать. Мне не раз приходилось удерживать Риту от поспешных решений. Уйти на первую попавшуюся работу, все бросить и переехать в другой город, обратиться в суд. Это бы не улучшило ситуацию, а скорее усилило переживания и пустило их по замкнутому кругу. Кто-то принимает спонтанные импульсивные решения и хлопает дверью, гордо смахивая потом штукатурку с макушки. Такой способ справляться с неопределенностью имеет право на существование, но подходит не всем и тоже требует адаптации психики к изменениям. Взрывное решение может привести к тому, что переправлявший вас из прошлого в будущее поезд сойдет с рельсов. Тогда вам придется тратить силы на то, чтобы справиться еще и с этим стрессом. Такие клиенты оказываются у меня на приеме в момент, когда уже едва способны управлять своей жизнью. Могла ли Рита остаться на любимой работе? Правильный ответ – могла остаться, но уже не на той работе, которую когда-то любила. Никто не настаивал на ее увольнении, вот только этот поезд остановился. Не едет он уже никуда, и нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о необратимости процесса. Рите понадобился год. Вам знакомо чувство, когда вагоны стоят, но кажется, будто едут, потому что за окошком тронулся соседний поезд в противоположном направлении? Иногда необходимо распрощаться с тем, что привычно, насижено, комфортно. Погрустить, оплакать, переболеть и пересесть в поезд, который движется». И кто знает, последним был вагон, в который зашла моя клиентка, или он окажется первым для нее. Ее шаг был уверенным, потому что к тому моменту Рита уже знала маршрут поезда, но до этого знания она дозрела не в одночасье. А как понять, что я уже на выходе? Вы ни с чем не спутаете это состояние. Появляется внутренняя легкость, приятная пустота, которая ждет, чтобы ее заполнили, и сам наполнитель... Хорошие идеи о том, как жить дальше. И еще, вы больше не оглядываетесь.